«Скай», «Снова в игре», «Let me take you out», «Downtown tonight», «Let me take you out», В переводе с английского «Позволь мне отвести тебя в город сегодня вечером». С протяжным вздохом я без сил падаю на кровать. Тяжелый день?» — спрашивает Вероника. «Подготовка к вечеринке в честь Хэллоуина отнимает все мое время». Бормочу я, зарывшись в подушку. «А я тебя предупреждала, что это плохая идея?» «Смотрю, тебе нравится повторять, что ты меня предупреждала». «Спорить не буду, но я действительно всякий раз оказываюсь права, разве не так?» Я сажусь на кровати, привалившись спиной к стене, и подтягиваю колени к груди. Вероника улыбается мне, не переставая рисовать в блокноте. «А как прошел твой день?» На истории живописи мы изучали обнаженную натуру, и вот что я хочу сказать. Девушки раньше были теми еще проказницами. А, и мы с Паркером тут решили попробовать разогревающий гель. Хотели добавить перца в свои отношения. Не рекомендую. Уж добавили перца, так добавили. «Господи, Вероника!» — восклицаю я, а потом мы обе заливаемся смехом. Я, наконец, встаю, чтобы снять пальто и выкладываю содержимое карманов на стол. Там лежит обрывок ведёрка из-под попкорна, на котором Джош записал свой номер. Уже неделю как лежит. Не знаю, зачем я его храню. Я забила номер в телефонную книжку, но так и не набралась духу позвонить. Даже СМС не отправила. Пойдешь с нами в маму-медведицу?» «А кто еще идет? «Как обычно. Паркер, Кэрри, Джейсон, Стюарт и Джош». «Джош?» Я удивленно оборачиваюсь а Вероника делает вид, что целиком поглощена своим рисунком. «Ага, тот самый, который отчаянно ждет, что ты ему позвонишь». Наконец отвечает она, довольная произведенным эффектом. «Погоди, ты его пригласила? Серьезно? Что обо мне подумают, если я не позвоню ему до того, как мы встретимся? Вдруг он разозлится, если я этого не сделаю? Или обидится? А меня это волнует? Я сама не замечаю, как начинаю беспокойно расхаживать по комнате». Я уже близка к тому, чтобы начать грызть ногти, когда Вероника снова бросается в атаку. «Да, серьезно, Меня уже достало, что ты только говоришь, но не делаешь. До начала занятий с тобой было куда веселее». Я пытаюсь скорчить недовольную рожицу. «Он милый, крутой, играет в университетской команде и оставляет свой номер на ведре для попкорна. Чего тебе еще надо?» «Он правда милый?» «Чёрт, да. Он произвел на меня хорошее впечатление. Определенно. Тогда почему я ему не позвонила? Отличный вопрос. И ответ состоит из двух букв. Из-за случившегося на той вечеринке я подсознательно торможу свои отношения с парнями. Но почему? Надо как-нибудь хорошенько над этим поразмыслить. Ничего, просто я в последние дни была очень занята. Я собиралась позвонить. Вероника с подозрением на меня косится, рука с карандашом застывает над блокнотом. «Честное слово». Она продолжает сидеть неподвижно, и ее взгляд с каждой секундой становится все более выразительным. «Ладно, я не слишком торопилась, но я правда думала ему позвонить». Забыв о рисунке, она тычет в меня пальцем. «Старушка, сейчас или никогда? Ты переоденешься в красивое платье и пойдешь есть с нами пиццу. Давай. Хоп-хоп-хоп. Мы встречаемся в 8 вечера». Мой будильник показывает 18.35. «А можно я сначала немножко посплю?» Даже и не думай, после смерти отоспишься. Мы с Вероникой идем по Третьей улице в лучшую пиццерию кампуса. С виду она напоминает старую деревянную хижину, так что ее легко узнать среди прочих зданий в этом районе. Здесь в основном церкви и храмы. Внутри всегда царит теплая атмосфера, а пицца — просто пальчики оближешь. Мы заходим, и звон колокольчика тут же тонет в шуме разговоров. Несколько человек поворачиваются в нашу сторону. Некоторых я даже узнаю, но они быстро теряют к нам интерес. А мы направляемся в дальнюю часть пиццерии, где нас ждут остальные. Все уже собрались, включая Джоша. Он встречает меня улыбкой. По пути сюда Вероника призналась, что сказала, будто это я его пригласила. Что ж, теперь мне хотя бы не придется оправдываться за молчание. Вероника садится рядом с Паркером, а мне достается последнее свободное место, возле Джоша. Случайность? Вероника бросает на меня многозначительный взгляд, и я понимаю, что нет. «Привет, Скай!» «Добрый вечер, Джош. Прости, что не позвонила. Я всю неделю была по полной загружена в волшебном театре. Это наглая ложь, и я могу только надеяться, что он не ходил в кино, когда у меня были свободные вечера». Жутко вымоталась. «В любом случае, выглядишь ты прекрасно. Не нужно ничего объяснять, я понимаю. Ты здесь, я здесь, и пицца тоже здесь». Предлагаю воспользоваться случаем. Я улыбаюсь ему, и дальше следует обмен банальностями. Мы обсуждаем наши учебные программы и рассказываем, почему выбрали те или иные курсы. Говорим о кино и любимых фильмах. Время от времени присоединяемся к общей беседе. Вероника разыгрывает спектакль одного актера. Стоит ей заговорить, и все покатываются со смеху. Я несколько раз замечаю, как Джош наблюдает за мной, когда я смеюсь, а он просто улыбается. Он и правда милый парень, а от ямочки у него на щеке у меня ёкает в груди. Нам приносят вторую порцию пиццы, и мы встречаем официантку аплодисментами. «Ммм, это убийственно вкусно. Обязательно попробуй, Скай!» Откусив от своего куска пиццы, Джош подносит его к моим губам, чтобы я тоже откусила, и начинка падает ему на штаны. Безо всякой задней мысли я тянусь стряхнуть ее на пол и тут же одёргиваю себя, охваченная внезапным стыдом. Прости, бормочу я. Джош смотрит на мои губы, а потом улыбается и кончиками пальцев заправляет мне прять волос за ухо. От интимности этого жеста у меня перехватывает дыхание. Но когда Джош убирает руку, я вдруг замечаю устойки Эша. На мгновение наши взгляды пересекаются. Обычно при виде него я испытываю злость, но сейчас я скорее смущена. Он медленно прокручивает пирсинг в губе, потом отворачивается. Перебрасывается парой слов с официантом. Он явно ждет, когда будет готов его заказ. Откашлившись, я пытаюсь собраться с мыслями и улыбаюсь Джошу. В этот самый момент Вероника повышает голос, так что ее прекрасно слышит не только наш столик, но и весь ресторан. И тем не менее, Джош стал гораздо больше общаться со мной с тех пор, как узнал, что Скай — моя соседка. Совпадение? Вот уж не думаю. Задетый ее подразниваниями, Джош отвечает, не переставая улыбаться. «Говорит девушка, которая умоляла меня дать ей телефон Паркера!» Вероника прижимает руку к груди и в праведном возмущении закатывает глаза. «Это наглая ложь, клевета!» «Милая, все и так знают, что ты у нас немножко психопатка. Нет смысла это отрицать», — замечает Паркер. Но улыбка выдает его истинные чувства, когда он целует Веронику в макушку. Никто не сомневается, что Джош говорит правду, но Вероника уже вошла в раж. «Всё было не так!» Джош не давал мне и шагу ступить, пока я не пообещала, что организую наш поход в пиццерию. Где-то секунду мы молча смотрим на Веронику, а потом взрыв смеха сотрясает наш стол. Уж слишком она завралась. Я осторожно кашусь в сторону стойки. Эш о чем то болтает с незнакомой мне девушкой. Наши взгляды снова пересекаются. Господи, да почему мне вообще есть до него дело? Кажется, он улыбается мне уголком губ, хотя все его внимание поглощено юной блондинкой. Официант, наконец, приносит ему две коробки с пиццей, и хотя Эш вполне мог бы уйти отсюда вместе с блондиночкой, которая глаз с него не сводит, и, держу пари, уже готова бежать за ним на край света, он явно говорит ей что-то неприятное, судя по тому, как вытягивается ее лицо. Она растерянно смотрит ему вслед, а Эш уходит, бросив напоследок взгляд в мою сторону. «От ярости у меня кровь переливает к щекам. Две пиццы?» Разумеется, он не будет цеплять девчонку в ресторане, раз дома его ждет официальная подружка. Боже, меня сейчас тошнит. На часах уже начало 11 когда мы выходим из пиццерии. Вероника говорит, что сегодня переночует у Паркера, и Джош предлагает проводить меня до общежития. Вечер выдался прохладный, но не настолько, чтобы замерзнуть. На улицах тихо и почти безлюдно. Мы с Джошем едва ли обмениваемся парой слов. Странно вот так внезапно оказаться наедине. И потом во мне до сих пор кипит злость на Эша. У входа в мой корпус мы останавливаемся, чтобы пожелать друг другу спокойной ночи. Теоретически, это не было свиданием. Как думаешь, есть надежда, что в следующий раз мы встретимся вдвоем? Надежда определенно есть. Правда? Правда. Скоро Хэллоуин. Как насчет того, чтобы… О, только не на Хэллоуин. Я организую вечер в киноклубе. Но ты приходи, если хочешь. Приберегу тебе местечко рядом с собой. Отлично. Он со смехом чешет в затылке, а потом смотрит на меня уже серьезно. Тебе не нравится эта идея? спрашиваю я. Не знаю, смогу ли я дождаться. Дождаться чего? Его взгляд опускается с моих глаз на мои губы. Нашего свидания, чтобы тебя поцеловать. Ладонь Джоша ложится на мою щеку. Я, не раздумывая, подаюсь вперед, и его губы мягко прижимаются к моим. Как приятно. Поцелуй становится более глубоким, наши языки соприкасаются, по спине пробегает дрожь. Наконец, я отстраняюсь, так же легко, как приблизилась к нему. Джош улыбается. И видеть его улыбку мне тоже приятно.